Глава 15. Сцена превращения. Облегчение было столь сильным, что Айрис почувствовала, как подступают слезы, когда она обернулась к профессору. «Теперь вы уверены?» — спросила она дрожащим голосом. Профессор взглянул на жену Викария почти с извиняющимся выражением. Ведь леди была из тех типажей, которые он уважал и одобрял. Но исключительно в случае, если они счастливы замужем за кем-то другим. «Вопрос излишен», — сказал он. «Дело было лишь в получении подтверждающих доказательств. Сожалею, что сначала усомнился в ваших словах. Виной тому были, увы, обстоятельства, ваш солнечный удар». «И что вы собираетесь делать?» — настаивала Айрис. Совершив одну ошибку, профессор не хотел торопиться со следующей. Думаю, стоит посоветоваться с Хейром, ответил он. Он отличный лингвист и, надо сказать, довольно сообразителен. Хотя временами производит впечатление безалаберного человека. «Давайте скорее его найдем, нетерпеливо предложила Айрис. Несмотря на спешку, она остановилась и порывисто обратилась к жене Викария. «Огромное вам спасибо. Вы не представляете, что это для меня значит». «Я рада. Но за что вы меня благодарите?» удивленно спросила миссис Барнс. Пока мисс Роуз объясняла, Айрис поспешила за профессором. Они нашли Хейра в вагоне-ресторане, и тот встретил их с откровенным недоверием. «Вот как!» — воскликнул он. Мисс Фрой снова объявилась. «В этой доброй даме есть нечто, что меня все время сбивает с толку. Признаюсь, тогда я так и не поверил в ее существование. Но что с ней случилось?» Профессор снял очки и принялся их протирать. Без них его глаза казались не столько холодными, сколько слабыми, а болезненные красные бороздки по бокам носа вызвали у Айрис сострадание. Теперь, когда они были объединены общей целью — восстановлением справедливости в отношении мисс Фрой, она почувствовала к нему настоящую симпатию. «Сестры Портер не захотели вмешиваться», — заявила она. Это было очевидно. «Но почему все шесть иностранцев солгали о ней?» «Должно быть какое-то недоразумение», — неуверенно пробормотал профессор. «Возможно, я...» «Нет, вы ни при чем. перебил его Хейер. «Вы были блестящим переводчиком, профессор. Ни одной ошибки». Айрис почувствовала симпатию к Хейру за ту простую доброжелательность, которую он постарался подбодрить профессора ведь она была уверена, что в глубине души считает его напыщенным занудой. Придется поиграть в старую добрую игру угадай даму, продолжил Хейер. Лично я думаю, что она переоделась доктором. Эта черная борода слишком уж подозрительная. А может, она уже сама тянет поезд, переодевшись в изящный паровозик? От мисс Фрой можно ожидать всего чего угодно. Айрис не засмеялась. «В ваших словах нет ничего забавного», — сказала она. «Потому что вы, кажется, забываете, что она не только существовала на самом деле, но и все еще пропала. Мы должны что-то предпринять». «Бесспорно», — согласился профессор. «Но задача непростая, и я не желаю действовать без должного обдумывания». «Это значит, он хочет покурить», — пояснил Хейер. «Ладно, профессор. Я побуду с мискар, пока вы выжмете из себя немного мозгового сока». Когда профессор ушел, Хейр, ухмыляясь, посмотрел через стол, усыпанный пеплом, на Айрис. «Я правильно понял?» — спросил он. «Это мисс Фрой была для вас совершенно чужим человеком?» «Конечно. А вы из-за нее чуть с ума не сошли. Вы, наверное, самый бескорыстный человек на свете. Серьезно, это почти противоестественно. Но я совсем не такая» призналась Айрис честно. Все скорее наоборот. Вот что самое странное. Я и сама себя не понимаю. Ну, как все началось? Как обычно. Она была очень добра ко мне. Помогала, утешала. Сначала мне ее просто не хватало, ее не было рядом. А потом, когда все заявили, что я ее выдумала, все это стало ужасным кошмаром. Это было как попытка доказать, что все, кроме меня, танцуют не в такт. Безнадежно. Но зачем вам было доказывать, что она существовала?» «О, разве вы не понимаете? Если бы я этого не сделала, я бы больше никогда не смогла поверить, что что-либо или кто-либо реально». «А я бы не стал горячиться», — невозмутимо сказал хейр «Я бы понял, что это остаточный симптом травмы мозга, а значит, вполне логичен. Но вы не можете сравнивать свой случай с моим», — возразила Айрис. Увидели реального человека и приняли его за принца. А я, как считалось, беседовала с пустым воздухом. И он еще отвечал мне: Вы не представляете, каким облегчением было услышать, как миссис Барнс вспомнила ее? Она счастливо улыбнулась, глядя в окно. Теперь, когда она вновь обрела твердую почву под ногами, после блуждания в тумане иллюзий, мрачные пейзажи за окном не вызывали у нее уныния. День стремительно клонился к вечеру и затянувшиеся сумерки добавляли еще один штрих печали в унылый пейзаж маленького городка, сквозь который медленно тащился поезд. Каждый раз, когда поезд пересекал какую-нибудь улицу, Айрис замечала убогие ловчонки с жалким товаром, булыжные мостовые и изредка между домами, мутные проблески, расползающиеся от дождей реки. Дома, прилипшие к скалистым склонам, словно пучки лишайника на крышах, казались полуразрушенными временем и непогодой. Давным-давно дерево и шкатулка были выкрашены в серый цвет. Но дождь смыл их, и солнце превратило некоторые стены в грязно-белые. Все вокруг выдавало бедность и запустение. «Какое жуткое место!» — содрогнулась Айрис, когда они проезжали мимо высоких ржавых железных ворот, ограждавших сад зарушенный щевелем «Интересно, кто может тут жить, кроме самоубийц?» «Мисс Фрой», — предположил Хейер. Он ожидал вспышки гнева, но Айрис его даже не услышала. «Когда мы приедем в Триест?» — спросила она. «В 2210. А сейчас без пяти шесть. Нельзя терять ни минуты. Мы должны ее найти. Все это звучит как дурацкий мелодраматический фильм. Но ее родители ждут дома. Они пожилые и такие беспомощные. А еще глупый пес выбегает встречать каждый поезд. Она осеклась, ошеломленная тем, как дрогнул ее голос. К своему удивлению, Айрис поняла, что действительно расстрогалась, представив их ожидания. Поскольку такие эмоции были неприличны с точки зрения общественного поведения, она почувствовала стыд за свою слабость. Все-таки я выпью, заявила она, моргая, чтобы скрыть влагу в глазах. Стало как какая-то размазня, смешно. Старики, по правде говоря, не такие уж жалкие. У них почти все позади, а у нас все впереди. «Вам определенно нужно выпить», — согласился Хейер. «Сейчас позову официанта». Он начал вставать, но Айрис схватила его за руку. «Не сейчас», — прошептала она. «Там этот ужасный доктор». Человек с бородкой в виде лопаты явно кого-то искал когда его очки скользнули, задержавшись на молодых людях. Он сразу направился к ним и поклонился Айрис. «Ваша подруга вернулась в купе», — сказал он. «Мисс Фрой?» Айрис позабыла о своей неприязни от волнения. «Как чудесно! Где она была?» Доктор развел руками и пожал плечами. Все это время была совсем рядом. В соседнем купе беседовала с моими медсестрами. Да, воскликнула Айрис, смеясь, это в ее духе. Как раз то самое место, где я и не подумала ее искать. Хм. Хейр недоверчиво почесал подбородок. А вы уверены, что это она? Это та дама, которая сопровождала мадам в ресторан, ответил доктор. Невысокая, не молодая, ну и не старая, с синим пером в шляпе. Это мисс Фрой, воскликнула Айрис. «Но зачем было устраивать всю эту тайну?» — не унимался Хейер. «Никто ничего не знал о ней и всё такое». «Ах, это потому, что мы не поняли, мадам», — пожал плечами доктор. «Она говорила так быстро, и все об английской леди. А эта леди, может быть, немка или австрийка, я не знаю. Но точно не англичанка». Айрис кивнула Хейеру. «Ей сама вначале ошиблась», — сказала она. У нее такая внешность. Она может быть кем угодно и говорить на всех языках. Пойдемте сами убедитесь». Путь по поезду стал для Айрис уже почти родным. Она чувствовала, что могла бы пройти его с завязанными глазами. Проходя мимо купе Барнсов, она заглянула внутрь. Викари сидел с героически суровым выражением лица, скрестив руки и нахмурив лоб. А его жена выглядела заметно измотанной. Под глазами у нее залегли темные круги. Но, несмотря на усталость, она мужественно улыбнулась Айрис. «Всё ещё ищете подругу?» — спросила она. «Нет», — ответила Айрис. «Нашлась». «Слава богу!» «Я терпеть не могла эту святую», — шепнула Айрис Хейру, когда они снова двинулись в путь. «Но я просто восхищена её поведением. Она действительно добрая». Добравшись до зарезервированных купе, Айрис настояла на том, чтобы взять с собой профессора которому она рассказала последние новости. «Я хочу, чтобы и вы пошли. Познакомьтесь с моей мисс Фрой», — сказала Айрис. Мисс Фрой будет в восторге, когда узнает, какой фурор произвела. «Желание привлечь внимание похоже врожденные черта женщин», — извительно заметил профессор. Айрис лишь засмеялась от возбуждения. Сердце внезапно ухнуло вниз. «Вот она!» — воскликнула она. «Вон там, в конце коридора». И вновь ее охватило забытое чувство, простая человеческая радость, когда она увидела знакомую фигуру в светлом твидовом костюме. Мисс Фрой! выкрикнула она хрипло. Женщина обернулась, и Айрис увидела ее лицо. При виде этого зрелища она отпрянула с криком ужаса. Это не мисс Фрой! прошептала она.